Витте были велики. Развитие сети дорог от грунтовых до железных, обеспечение Туркестана дешевым сибирским хлебом, расширение за счет зерновых посевов производства хлопка в Средней Азии, заселение киргизских степей Преамурья, Привлечение в Сибирь образованных слоев общества путем создания крупной собственности и льготным предоставлением рабочим земельных участков в аренду. Индустриализация огромной и почти незаселенной страны хотя бы ценой привлечения иностранного капитала. Единственное, в чем Витте не учел реальной обстановке, поглотить всех малоземельных Сибирь не могла. Сокращение их числа могло быть достигнуто лишь исходом в промышленность. Здесь Виттевская индустриализация подкрепилась Столыпинским освобождением крестьян. И затем в Сибири уже Витте было положено начало промышленной колонизации. Строились новые дороги, порты, рудники, заводы. К 1914 году дальневосточные области стояли на втором месте в империи по развитию городской жизни переселенческом деле, как и в проведении земельной реформы, хорошо видна преемственность столыпинской политики, способность премьер-министра сосредотачиваться на главном. Процесс связывания России и Азии показывал, как историческая общинная традиция, которая определила характер народа, с которой он боролся в большинстве районов европейской части страны, не может оставаться жизнедеятельной. Напомним одну необыкновенную историю того времени. В Сибири, на Алтае, в Бийском уезде, в селе Старая Барда, крестьяне организовали маслодельную артель и торговали сливочным маслом. Они кооперативно владели сепараторами, маслобойками, другими орудиями. Организовали кредитное товарищество, поставили на мельничной запруде небольшую электростанцию, провели в избы электрический свет. Как назвать те лампочки, горевшие в христианских горницах в начале века, столыпинскими? Кроме того, они построили у себя народный дом, то есть клуб, купили синематографический аппарат и смотрели в темном помещении на оживающие в электрическом луче различные случаи далекой жизни. Этот алтайский кооператив, конечно, кажется чудом, Позднейшие кооперативы, подневольные сталинские колхозы отличались совсем иными достатками. Но что скажем мы, когда узнаем, что в старой Барде, кроме того, была телефонная станция, и все желающие за небольшую плату могли установить у себя телефонный аппарат. А между тем все это было. Сибирь была богата и свободна. Община сохранила здесь лучшее наследие – идею социальной защиты, коллективизм и была освобождена от равенства бедных. Неспроста до сих пор образ сибиряка, сильного, великодушного, независимого человека еще до ныне остается в народной мифологии, несмотря на катастрофическое разрушение сибирской жизни. Необходимо подчеркнуть, что Столыпин не был идеологическим противником ни общины, ни крупного помещищего землевладения. Он был реалистом. Жизнеспособность того или другого явления была для него главным критерием. Может быть, в этом ярче всего выразилась его философия – все, что на пользу России – все хорошо. Сибирь всасывала в себя поток людей и затем начинала выбрасывать на внутренний рынок потоки пшеницы, масла и других сельскохозяйственных продуктов отмечал в либеральном вестнике Европы экономист Агановский. Более того, и на внешний рынок тоже. Например, стоимость вывезенного в 1912 году только в Англию масла 68 миллионов рублей превышала в два раза стоимость добычи сибирского золота. Конечно, на вырученные от торговли деньги сибиряки-кооператоры могли бы завести у себя не только телефоны, но и авиацию. По результатам сибирской поездки Столыпин и кривошеин представили Николаю обширную записку. «Растет сказочно. В нескольких последних месяцев выросли большие поселки, чуть ли не города». Кроме насущных задач освоения, в ней ставилась задача перейти с мужицкого недостаточно интенсивного ведения хозяйства к интенсивному, а для этого ввести в сибирской деревне межевание общинных земель и право собственности. То есть